Глава третья. Утро не принесло облегчения моим мыслям. Доброй половиной ночи я, несмотря на усталость, проворочалась лёжа в постели, прислушиваясь к звукам ночного дома. Будь то шелест часов, двигущих секундную стрелку по циферблату, то завывание ветра в пустом вычищенном камине, то тихие шаги дворянского проверявшего в селе окна в доме закрыты на ночь. Но больше всего Слушала себя и свои мысли, которые роились в голове, и мешала отдохнуть уставшему телу. Забылась сном только перед рассветом, а потом и пропустила завтрак, чему впрочем была искренне рада. Не хотелось с утра видеть лица уитни, особенно леди Эдны и её дорогого сына. Но надо было что-то решать. Сейчас, пока Персиваль не приступил к активным действиям по очарованию моей особы, можно было ещё немного подождать. Ведь всегда был шанс, что Уит не передумают и найдут для Перси более достойную спутницу жизни, возможно, даже более состоятельную, чем я. Но если замечу, что молодой лорд сменит тактику, нужно будет что-то решать. Съехать от них я не могла. Девица, не состоящая в браке или лишённая родственников, невозможно жить одной, даже при наличии компаньёнки. Последняя хороша для выходов в свет или для простых прогулок в парке и при посещении общественных мест, таких как опера или театр. Но жить одной и не подвергнуться нападкам сплетен, я бы не смогла даже в городе, из которого приехала. А уж тем более в столице, где сплетни употребляют на завтрак, обед и ужин как самую лучшую из приправ. Поэтому, когда в спальню вошла моя горничная, прибывшая со мной из провинции, Я села в постели и невольно потянулась, прогоняя остатки усталости. Доброе утро, леди Агата, произнесла Сара, открывая в комнате окна и впуская яркий дневной свет. Доброе утро, я надела лёгкие мягкие туфли и потянулась, улыбнувшись девушке. Господа Уитни всё спрашивают о вас, не заболели ли, почему не явились к завтраку и прочее, сообщила мне горничная. А еще мисс Пеннелло попросила спросить, как только вы проснетесь, не желаете ли вы составить ей компанию проехаться в Центральный парк? Она сказала, что сегодня там после полудня состоится водная феерия, и вы просто обязаны увидеть такую красоту. «Водная феерия?» — уточнила я. «Да, леди Агата». Сара переместилась к моей постели и принялась взбивать подушку и расправлять простынь. «Почему бы и нет?» — проговорила я. «Приготовь мне ванну и платье». Распорядилась, глядя, как девушка разглаживает одеяло. Остальное закончишь потом. Да ми леди. Кивнув, Сара поспешила сделать то, что ей было велено. Так что к обеду я спустилась немного раньше назначенного часа и застала трапезную за приготовлениями. Слуги сновали туда-сюда, расставляя тарелки и приборы. Заведя меня все на миг застыли, затем будто опомнившись, поклонились и продолжили свою работу. Я же скользнула в соседнее помещение. небольшую гостиную, выходившую эркерным окном на сад и улицу, видневшуюся с резным забором. Немного постояла, наблюдая за проезжавшими мимо экипажами и всадниками. Когда моё уединение было нарушено тихими шагами и голосами, принадлежавшими леди Уитни и её сыну. Мать и сын обсуждали предстоящий приём у Фергюсонов, когда леди Эдда заметила меня, одиноко стоявшую у окна. О, леди Агата, Вас кликнула она и вошла в гостиную. Следом за ней вошёл и Перси. "А мы уже начали было тревожиться, не заболели ли вы?" Я повернулась к хозяйке дома и поприветствовала её Книксоном, затем произнесла: "Нет, леди Уитни, я совершенно здорова, просто усталость с привычки. Прежде мне не доводилось бывать на столь продолжительных балах". "Конечно, конечно". кивнула важная женщина с таким видом, мол, что и говорить, это вам не провинция, в столице всё обстоит иначе. А Персиваль, взглянув на меня, поклонился и улыбнулся, явно довольный собственным сиятельным видом. На молодом мужчине сегодня был удивительного кроя сюртук и модные короткие штаны, украшенные жёлтыми лентами. Лицо его сияло от почти искренней улыбки. Только глядя на Перси, я понимала, что эта улыбка предназначена не столько мне, Сколь-ко выражает радость от собственного неотразимого внешнего вида. Пенни изъявила сегодня желание отправиться на водную феерию, продолжила леди Эдна. Я, конечно же, только одобрила этот её интерес. Полагаю, она пригласила и вас, Агата. Да, я с радостью составлю ей компанию, ответила с улыбкой и тут же пожалела о собственных словах, потому что лицо леди Уитня зарело подозрительно довольная улыбка. Вот и славно. Тогда Персиваль отправится с вами. Не дело ведь двум молодым девушкам разгуливать в компании одной лишь служанки. А так он вполне может заменить вам её присутствие рядом, заявила она. О, боже, прошептала я. Вы что-то сказали, леди Элдрич? Подался вперёд Перси. Нет, я подняла глаза на молодого уитни. Просто выразила свою радость от вашего присутствия. ответила не без сарказма, но Перси к моему облегчению не услышал или не понял тон фразы. Зато поняла леди Уитни. Она сдвинула брови и окинула меня недовольным взглядом, словно поражаясь, как это я не возрадовалась перспективе прогулки с таким чудесным молодым человеком, как ее дрожайший сынок. «Хорошо. Пойдемте пообедаем». Выдержав многозначительную паузу, проговорила хозяйка дома. А уже после я отдам распоряжение заложить экипаж. Дами леди. Я опустила глаза, стараясь не встречаться взглядом с Эдной. И к нашему всеобщему удовольствию, она, кажется, тоже решила не застрять на этом внимание. Обед прошёл относительно мирно. Лорд Уитни был занят тем, что читал. Пенелопа с восторгом, свойственным только её лёгкому характеру, предвкушала нашу прогулку и зрелище, которое, по её словам, проводили всего два раза в год. А Перси бросал на меня выразительные взгляды, обещая, что прогулка будет менее приятной, чем я ожидала прежде. Но вот мы закончили с обедом, я поднялась к себе и сменила домашнее платье на более модное, с риушами и кружевами. И, надев маленькую шляпку с вуалью, которая должна была защитить моё лицо от солнца, спустилась в холл. Персиваль уже стоял одетой для выхода. Пенни, как всегда, задерживалась. А когда она явилась, я невольно улыбнулась, глядя на её выходной туалет, состоявший из великолепного розового платья, шляпки в тон с пышным птичьим пером, свисавшим к щеке модницы, и с розовой сумочкой, которую девушка держала в руках. «Я готова», — произнесла она Пенни. Перси сделал знак лакею, и слуга поспешил открыть перед нами дверь. Внизу у лестницы уже ожидал экипаж. Мы спустились вниз, кучер открыл для нас дверцу и подал руку сначала Пенелопе, затем мне. Перси был последним, кто забрался в салон. Он сел напротив нас с Пенелопой, положил трость рядом с собой и велел кучеру трогать. Что представляет из себя водная феерия? Спросила я, когда мы покатили прочь от особняка Уитни. Пенни поправила кружева на розовых перчатках и, взглянув на меня, поспешила ответить. «Ах, Агата, это поистине великолепное зрелище. Сам его величество король раз в году проводит подобное для своих подданных. Тебе непременно понравится, но раскрывать тайну зрелища не стану, иначе ты можешь потерять к нему интерес». Девушка таинственно улыбнулась. «Агата» Пусть это останется для тебя пока загадкой. Хорошо? Я ответила улыбкой и отвела взгляд, стараясь не встречаться глазами с обзором Персии. Он же, откинувшись на спинку сиденья, вальгодно положил ногу на ногу, что позволял просторный салон кареты, и принялся смотреть исключительно на меня. Скорее всего, это была такого рода тактика соблазнения, разработанная его матерью. Иначе я не могла предположить, для чего он столь откровенно следит за мной, что к слову крайне неприлично. Даже стало интересно, как долго я смогу терпеть подобное внимание, которое ещё и раздражало, особенно теперь, когда я знала его истинную причину. А за окном тем временем проплывали важные высокие дома знати, вся они красовались колоннами и крошечными парками, прятавшимися за резными заборами. В какой-то степени дома походили друг на друга, отличаясь лишь мельчайшими деталями, такими как количество окон или замысловатая лепко на фасадах. Но в основном для меня были безликими и однообразными. Поэтому я обрадовалась, когда на смену жилому кварталу пришёл обещанный городской парк. Экипаж остановился перед арочными воротами. Проезд в парк был возможен только верховым и только благородным господам. Мы выбрались наружу, На этот раз руку нам подавал Персиваль, важно кивнувши кудрю, чтобы тот не покидал козлы. Касаясь моей руки, молодой уитни выразительно улыбнулся, а я едва удержалась, чтобы не вырвать пальцы из его липкой хватки. И пусть мы оба были в перчатках, я просто ощущала, насколько он пытается вцепиться в меня, ну словно настоящий паук. Перед парком торговали благородные цветочницы, не те, которых я привыкла видеть дома. а разряженные в шелка, с дорогими корзинами и еще более дорогими цветами. Я едва бросила на них взгляд, больше обращая внимания на господ, прибывших, подобно нам, смотреть обещанную феерию. Перси велел кучеру ждать в тени, а сам предложил нам спинелопые руки и уже минуту спустя провел под аркой, украшенной плетущимися желтыми розами, в парк, выбрав белую дорожку с алыми указателями. Именно в эту сторону направлялись все господа, и, видимо, где-то там и должно было состояться представление. Парк был поистине прекрасен, ухоженный, с редкими деревьями, привезёнными из разных уголков нашей страны. Он изобиловал уютными беседками, искусственными прудами, в которых плавали белоснежные лебеди, с композициями из цветов росших на ступенчатых каскадах. и с водопадами, созданными на протяжении всей реки, что текла по территории парка. Перси важно вышагивал вперед. Свою трость он повесил на руку со стороны сестры. Мне же досталось все его внимание, от которого право слова хотелось сбежать. Еще спустя время мы вышли к огромному пруду, вокруг которого стояли белые скамейки. Напротив, отражаясь в темно-синей воде, располагался павильон и оркестровый вал, где сейчас заняли свои места музыканты. В воздухе, помимо гомона голосов, музыки и смеха, витало что-то ещё. Я не сразу поняла, но когда ощутила толику магии, наполнившей пространство, то невольно улыбнулась и на миг прикрыла глаза, отдаваясь ощущению лёгкости, царившему вокруг. Эту лёгкость давала магия. Светлая, добрая Наверняка здесь потрудились королевские маги, и, скорее всего, именно они, водники, устраивали данную феерию как развлечение для высшего света столицы. «Боги! Дейзи! Рози!» — вдруг прозвучал откуда-то, будто издалека. Но миг спустя я ощутила легкий толчок и, открыв глаза, опустила взгляд, заметив промелькнувшее мимо пышное платьице и его обладательницу, девчушку лет шести или около того. Девчушка промчалась мимо, словно тёплый ветерок, а следом за ней поспевала ещё одна, вся в розовом, но с таким же пышным бантом в волосах. Звонко смеясь, дети помчались по тропинке, а персивал возмущённо крякнул, и я, воспользовавшись его замешательством, высвободила руку. "Дэзи, Рози", прозвучал снова женский голос. Я повернула голову и увидела пожилую женщину, которая тяжело поднималась по тропинке от одного из водопадов иглядела по сторонам едва не плача. "И зачем только приводят детей в места, где положено отдыхать взрослым?" возмутился молодой Уитни. "Ну как же, Перси?" ответила ему с улыбкой сестра. "Парки созданы для всех". "И это возмутительно. У меня от детей болит голова, а от их криков начинает нервно дёргаться глаз", высказался Персиваль. Я же, понимая, кого именно ищет почтенная няня, направилась к ней, чтобы рассказать, куда именно убежали девочки. Вот только не успела сделать и пары шагов, как услышала детский смех, и, оглянувшись в сторону, куда еще минуту назад сбежали маленькие разбойницы, увидела, как по тропинке в нашу сторону идет высокий молодой мужчина лет двадцати пяти. На руках он с легкостью держал беглянок. А они, зная, обнимали его и так звонко смеялись, что я невольно улыбнулась, поддавшись этому искреннему веселью. Уважаемый, не выдержал Уитни, едва незнакомец поравнялся с нами. Вы не могли бы научить своих детей вести себя подобающим образом в приличном обществе? Пенни усмехнулась, а я с интересом посмотрела на незнакомца, который и бровью не повёл, глядя на Уитни. Милеший, я искренне огорчён, что дети доставили вам неудобства, но полагаю, что где как ни в парке они могут выпустить на свободу свою неуёмную энергию. Перси открыл было рот, явно для того, чтобы сказать нечто в своём духе, но тут вмешалась Пенелопа, подхватившая брата под руку и защебетавшая: "Дорогой братец, мне кажется, мы можем опоздать на фиерию, и будет очень обидно, если Агата не увидит её с самого начала, не так ли?" И юная леди Уитни покосилась на меня одними глазами, словно бы говоря: "Ну, подтверди мои слова". "Да, конечно же, мне не терпится посмотреть представление", произнесла я и всё же махнула рукой, привлекая внимание леди, потерявшей своих воспитанниц. Впрочем, женщина уже и так заметила нас. Она подошла ближе, сурово поглядела на девчушек и только потом взглянула с благодарностью сперва на незнакомца, а уже после и на меня. От этого вздора мне стало немного не по себе, ведь я не сделала ничего такого, чтобы заслужить её благодарность. Незнакомец поставил поимонах беглянок на ноги и улыбнулся, когда девочки тут же завладели его руками, повиснув на них с той детской беззаботностью и откровенным проявлением симпатии, которые потеряли мы, взрослые, спрятав за ширмами этикета и напускного равнодушия. Розалин Де이지, вы переполошили весь парк и вашу бедную матушку, уж не говоря обо мне, едва не довели до обморока. Принялась распинать девочек няня, когда я увидела высокую знакомую Леди, спешившую в нашу сторону. Не трудно было догадаться, что она и является матерью Беглянок. Хватил одного взгляда на Леди Денби Эшли, чтобы понять: она испытывает облегчение от того, что дети нашлись, и одновременно раздражена их своеволием. О, леди Элдридж. Дэнби меня заметила. Поприветствовала она и уитнее. После чего быстро проговорив: "Рада видеть вас здесь. И отличная сегодня погода". Недовольно взглянула на непосед, которые тут же, будто бы даже сжались от её пристального взора. Вы снова убежали. Тихо попеняла дочерям леди Эшли: "Боже, какой стыд. Бедной миссис Блу пришлось ловить вас в парке полным людей". «И что о вас подумают все эти господа, с которыми я знакома лично, а?» Денби встала, распрямив спину и взирая на проказливые личики девочек. Они смиренно опустили головы, но я не заметила, чтобы хоть одна из них раскаялась. «Вот сегодня же расскажу Дориану, как отвратительно вы вели себя в парке, и он точно передумает вести вас в зоологический сад». Строго завершила Денби. «Ты слишком строга». Вступился за малышек незнакомец. Прежде чем тактично удалиться, я невольно заметила, как эти двое, Денби и мужчина, смотрят друг на друга. Даже неловко стало, поскольку я почти физически ощутила их эмоции и была удивлена направленностью как леди Эшли, так и мужчины, имени которого я всё ещё не знала. Ну уже, Агата, пойдём. Пейни подхватила меня под руку и потянула за собой. Кто этот мужчина? спросила я тихо, склонившись к уху Уитни. Высокий, красивый, с голубыми яркими глазами, и Пенелопа начала было перечислять достоинства незнакомца, но я её осадила, сказав кратко: "Да, Пенни, он. Не знаю, не помню такого. Уверяю тебя, если бы он бывал в обществе с того самого дня, как я получила позволение выходить в свет, я бы его запомнила". У меня, знаешь ли, отменный вкус на мужчин подобного сорта. Персиваль, до сих пор хранивший молчание, вдруг произнёс: "Я его знаю. Мелкий лорд с клочком земли, прозябающий в столице. Кажется, его фамилия Олридж. И да, Пенелопа, ты не могла его знать, потому что ты всего лишь первый год как выходишь в свет, а этого господина не было несколько лет в столице. И если мне, конечно, не изменяет память, Я сдвинула брови. Красивый лорд Олридж совсем не походил на мелкого помещика. Скорее, он был офицером. Было что-то в его стате и в том, как держался. Подумать об этой встрече не нашлось времени, поскольку мы, наконец, вышли к озеру и заняли удобные места на одной из белых скамеек, отражавшихся в воде, будто диковинные лебеди. На берегу уже собралась толпа любопытных. Дамы, прятавшиеся под ажурными зонтами, мужчины в высоких шляпах и едва ли не каждый с трости в руках, достопочтимые пожилые леди и служанки, сопровождавшие своих хозяев. Были здесь и дети, совсем немного, стоявшие подле своих гувернанток или нянюшек. И пока оркестр играл какую-то бодрую мелодию, все ждали чуда. Ждала и я, не отрывая взоры от темной глади, когда музыка вдруг стихла и по озеру словно пробежала рябь, какая бывает от порыва ветра. Городы и плакучие ивы, купавшие ветви на дальнем берегу, зашевелили листьями, и Пенни, взяв меня за руку, неотрывно смотрела на озеро. Когда в самом его центре вода поднялась из недр высоким прозрачным столбом, и музыканты заиграли что-то весёлое, звуком похожее на замысловатую песню весеннего ручья, рождённого от поцелуя солнца и зимней льдины, из воды поднялся вверх человек. Он был одет в синий костюм, высокие сапоги. Я сразу поняла, что вижу перед собой мага воды. Мужчина развёл в стороны руки, и озеро будто разделилось надвое. Обнажилось дно с белым постаментом из мрамора. На нём стояли разноцветные раковины, в которых высидели русалки. Конечно, они не были настоящими, простые, правда, очень привлекательные девушки, надевшие зелёные сверкающие хвосты, и с волосами длинными, распущенными по плечам. Волосы скрывали тонкие тела, но я не сомневалась, что там, за этой преградой, была самая настоящая одежда, просто телесного цвета. Маг плавно опустился на постамент и с силой хлопнул в ладони. И тогда все началось. Девушки запели удивительными, красивыми голосами. Они сидели на мраморе, плавно поднимали руки, Призывно улыбались, будто сказочные сирены, заманивающие моряков, а маг создавал волшебство. Вот из озера, прямо над его головой, потянулась струя воды. Миг, и повинуясь силе волшбы, она окрасилась в красный. За ней потянулась ещё струя, создавая некую арку над поющими русалками. Скоро над головами девушек появилась водная радуга, а затем поплыли яркие рыбки. всевозможных размеров и цветов. Маг снова взмахнул руками, и радуга исчезла. Зато над постаментом, выпрыгивая из воды, взвивались весёлые дельфины. Ах, какая красота, запищала от восторга Пенелопа. Я вынуждена была согласиться с ней. Искусное пение, чарующая музыка, и всё это в сочетании с магией воды поражало воображение. Маг продолжал колдовать. В какой-то момент русалки замолкли, а воды озера сомкнулись над их головами, поднимая мага на поверхность. Он ходил по озеру, как я хожу по земле, и создавал из воды все новые чудеса. То мимо нас проплывали корабли с трепещущими на ветру парусами, то носилось, исчезая, стая дельфинов. То могучие киты выпускали струи воды в небо, а затем ныряли в свои глубины. Создал маг и самого редкого обитателя подводного мира. Голубого водяного дракона. Существо, сотканное из воды, выплыло наружу, расплескав воды озера так, что безмятежная прежде гладь превратилась в невысокие волны и окатила берег. Я смотрела на волшебное существо и думала о том, как жаль, что они исчезли из нашего мира. По крайней мере, вот уже столько долгих лет никто не видел драконов и даже не слышал о них. Какая красота! Проговорил кто-то рядом. Чуть дальше женщина восторженно ахнула, а Перси пожал плечами, сказав, «Не вижу ничего особенного. Обычная магия». Пенни с укором взглянула на брата, но ничего не сказала. А я повернула голову, чтобы взглянуть на молодого Уитни, когда заметила чуть дальше на берегу уже знакомую мне леди Эшли с детьми и нянечкой, и ее спутника Ахморта. лорда Олриджа. Вся компания с интересом наблюдала за Фиерией, и даже дети словно позабыли свои шалости. И только этот странный мужчина, как мне показалось, смотрел на одну лишь леди Денби, особенно когда она этого не видела. Кажется, сестра Фэлтон нравится этому Олриджу, решила я. Но тут представление на озере сменило направленность перед моим взором, Предстала самая настоящая битва пиратов, созданных магом из воды, и кораблей короны, гордо выступавших за честь и славу нашей страны. Представление мне понравилось. Понравился и центральный городской парк. Не понравилось лишь поведение Перси, которое за время, пока мы лицезрели феерию, то и дело ненароком прикасался ко мне. Прикосновения были легкими и якобы случайными, но меня от них передергивало, как от касания к чему-то неприятному до отвращения. Поэтому я была исключительно счастлива, когда мы вернулись домой, и я смогла подняться к себе и тщательно вымыть руки до самых локтей». Ещё спустя час в дверь постучали и вошла Пенни. Она уже успела сменить платье на нежно-голубое с огромным бантом на пояснице. Девушка завела волосы в локоны и сияя улыбкой, присела на край диванчика, глядя на меня, отложив в сторону прелюбопытную книгу, которую я только начала читать. "Думается мне, Феирия, тебе понравилось", сказала юная леди Уитни. «Матушка просила напомнить тебе, что этим вечером мы едем к Фергюсонам». «А Перси велел». И тут Пенелопа хмыкнула и закатила притворно глаза. «Да-да», — сказала она, — «велел просить тебя о том, чтобы ты подарила ему первые два танца». Я покачала головой. «У меня есть возможность сказать, что я не услышала эту просьбу, или что ты забыла мне ее передать». Сделала тщетную попытку, скорее, чтобы вызвать улыбку на губах юной Уитни, чем надеясь услышать положительный ответ. Но Пэн не удивила, кивнув и сказав: "Вполне. Сделаю вид, что забыла тебе об этом передать, но не уверен, что он не напомнит о своей просьбе, когда мы поедем в графине в экипаже". Я рассмеялась. "Да", кивнула девушка, понимая мои эмоции. "Персиваль мой брат, но мы с ним никогда не находили общий язык. В детстве он был отвратителен". И увы, вырос в такого же противного сноба. А ещё, мне кажется, что ты ему приглянулась, и это не взаимно. Увы. Покачав головой, я расправила несуществующие складки на платье, только для того, чтобы хоть чем-то занять руки. Бэни вздохнула. "О, жаль. Я была бы рада иметь такую сестру, как ты, но прекрасно понимаю тебя и твои чувства". Она поднялась и улыбнулась мне. Я же взглянула на единственного дружелюбно настроенного ко мне человека из семейства Уитни, и тоже подумала о том, что была бы рада иметь такую сестру, как она. Но не судьба. «Зато мы можем быть подругами», — предложила девушке, и Пенеопа с радостью улыбнулась. А когда я поднялась с дивана, девушка потянулась ко мне, и мы обнялись. «Не откажусь от дружбы», — шепнула юная леди, — «и даже буду благодарна». Она отстранилась и добавила «вот». И да, готовься. Праздник у графини Фергюсон будет маскарадом, и маман уже приготовила для нас маски. Маскарад? только и проговорила я. Пенькивнули и вышли из комнаты, тихо притворив за собой двери. «Что, не ожидал встретить меня так рано?» Энтони ответил на порывисто объятия Фелтона, а затем, когда мужчины отстранились друг от друга, взглянул на него оценивающим взглядом. «Давно не виделись, Дор?» «Давно, Тони», — усмехнулся Фелтон. «Боюсь, я ввел всех вас в заблуждение и нарушил правила приличия, заявившись перед обедом, да еще и на целые сутки раньше, чем планировал. Но я решил, что мне здесь будут рады». объяснился лорд Олридж, бросив выразительный взгляд за плечо Дориана туда, где стояла леди Эшли. Дэн бескрестила руки на груди и молча взирала на гостя, в то время как ее дочери буквально вились вокруг мужчин. «Я рад, что все получилось именно так, как получилось, и мой дом всегда в твоем распоряжении», — сказал Дориан. «Надеюсь, матушка и сестра устроили тебя должным образом? Комната удобная?» «Все отлично», — Пока прислуга готовила мне спальню, мы успели посетить водную феерию в парке. Рассказал Энтони, и девчушки запрыгали, быстро говоря: "Да, там были настоящие пираты и рыбки, они летали, и русалки голенькие". "А вот они голенькие", Рози толкнула локтем сестру. "Они были одеты в какие-то чулки, ну или нечто похожее на чулок". Фэлтон усмехнулся и, склонившись, потрепал племянниц по макушкам, после чего произнес. «Раз все так удачно устроилось, я вас оставлю, чтобы привести себя в надлежащий вид». «Ты выяснил то, что хотел?» — спросила Денби, старательно игнорируя пристальный взгляд Олриджа, устремленный на ее лицо. «Да, выяснил и взял работу на дом». «Только не говори мне, что сегодня используешь это как уловку, дабы не сопровождать нас к графине». Быстро сказала леди Фелтон, стремительно вошедшая в гостиную. Вместе с ней в комнате появилась и миссис Блу, которая незаметно увела близняшек из компании взрослых, хотя и Рози, и Дейзи были явно против. Дориан поднял взгляд на мать и покачал головой. «Я не отказываюсь от своих обязанностей. Тем более теперь, когда мне составят компанию Энтони... Он покосился на друга и уточнил: "Ты же пойдёшь с нами на приём к графине Фергюсон?" Олрич пожал плечами. "И я не мелочись быть приглашённым к этой даме", сказал он. "Пустое", ответил ему друг. "Приглашение досточтимой леди распространяется на наших родственников и друзей. Более того, в обществе будут весьма рады заполучить ещё одного неженатого молодого джентльмена на растерзание почтенных леди". которые только и стремятся устроить своих дочерей». «Сомнительная радость», — пошутил Олридж. «Я просто сказал правду», — рассмеялся Фелтон. «В любом случае, я буду только рад сопровождать твоих прекрасных женщин», — учтиво сказал Тони. «Не сомневаюсь в этом», — ответил Дор, и, бросив мимолетный взгляд на сестру, поспешил откланяться.